Что еще почитать? Для большинства списки книг дело нудное. Для тех, кто любит читать, они могут оказаться самой лучшей частью книги. Будучи одним из таких людей, я подготовил для вас, моих слушателей, любящих книги, полное руководство по всем книгам и источникам, которые я использовал при этом исследовании «Эго». Я хотел показать и порекомендовать вам не только литературу, которая заслуживает цитирования, но и то, что я из нее вынес. Я так увлекся, что издатель сообщил, мой список не помещается в книгу. Именно поэтому я рад предоставить его в электронной форме, удобной для поиска. Все, что нужно сделать, отправить электронное письмо на адрес books.sobaka.ru egoiststheenemy.com или зайти на страницу 3w.egoiststheenemy.com/books. Я также отправлю вам подборку моих любимых цитат и наблюдений за эго. Многие из них не вошли в эту аудиокнигу.